Глава 15 Сквозь сон до Сережи донеслись чьи-то приглушенные голоса, скрип половиц. Он открыл глаза. В избе еще темно, а с кухни тянется по полу полоска зыбкого желтоватого света. Позевывая, Сережа сполз с лежанки, протопал по этой холодной полоске и удивленно остановился перед дедом, надевающим зипун. Да и все остальные, уже одетые, явно собрались уходить. — Куда вы? — Молотить пошли, — ответил дед. — А ты спи. — Я тоже. Одевался он торопливо, воюя с просонья с непослушными пуговицами. Трава на дворе густо выбелена инием, а сентябрьский утренник заставляет зябко ежиться и жалеть о только что покинутой теплой постели. — В конце огорода светится раскрытая дверь риги. На столбе, подпирающем крышу, висит зажженный фонарь, освещая сложенные в углах снопы и плотно утрамбованный ток, на котором уже кипит работа. Дядя Петя подает снопы. Сноха Анна на сносях, тяжело склоняясь над большим животом, развязывает соломенные жгуты а бабка стелит снопы редком на расчищенное место. Молотит в три цепа дядя Саша, сноха Авдотья и дед. Дед первым громко отбивает свой удар, а за ним бьют все остальные. Цепы, взлетая и падая, сильно и мерно ударяют по колосьям, выбивая пшеничные зерна и ухитряясь не задевать друг друга. Когда цеп попадает по комлю, Сноп подпрыгивает и вертится, как живой. Причудливые тени от фигур дергаются и мечутся по всему гумну. Сережа старательно помогает то дяде Пете, то бабке. В передышке, когда молотильщики отдыхают, дядя Петя сгребает солому граблями с длинными деревянными зубьями, а Сережа весело кувыркается с дружком в только что сложенной куче. Разогретый молотьбой работники давно поснимали зипуны и телогрейки. Слышится дробное туканье цепов и на соседних гумнах. Фонарь уже потушен, и занявшаяся заря вот-вот брызнет в небо первыми лучами солнца. «Кто молотит, а кто в соломе лежит?» — окликнул дед Сережу. «Иди сюда, Тит, молотить научу!» Он вложил в его руки тяжелую длинную палку держала до блеска отполированным ладонями. К держалу на кожаном ремешке прикреплено короткое дубовое колотило. Сережа взмахнул тяжелым цепом и ударил, как показывал дед. Вроде получилось. Тогда он взмахнул еще решительней, и колотило просвистело возле уха дяди Саши, Который еле успел отшатнуться в сторону. Бросив цеп, Сережа испуганно спрятался за деда. Ах ты, Фефела, выругался рассерженный дядя Саша. Пусть он лучше батя пса своего обнимает, а под ногами не путается. Э, сергуха! поднимая брошенный цеп, проворчал дед. Так негоже! гоже. это тебе не ложкой работать. Айда сызнова! да не спеши, пореже. «Надо цепь для тебя полегче сделать». После обеда отдыхали. Сережа раскрыл Библию и читал, медленно и старательно выпивая слова по слогам. «Вот языком-то лучше молотишь, чем цепом», — похвалил дед. «Башковитый ты у нас, Сергуха. А меня сколь не драл дьячок, толку мало добавил. Школы тогда не было, так и получилось, что на сходе имя мое «другой» пишет». «Зато ты ученой будешь. А ну-ка, я тебе загадку загону». Лысый Мерин через синие прясла глядит. «Кто это?» Сережа долго соображает, вопросительно смотрит на дедеев и бабку, но те, улыбаясь, молчат. «Вот и не знаешь, — дразнит дед, — это ж месяц через синюю реку». «Видел, видел я! — обрадованно кричит Сережа. От него по воде дорожка серебряно тянется, как поводок от узды. Верно, удивляется дед его наблюдательности. А вот загадка потруднее будет. Коли не отгадаешь, один пойдешь хлеб веять. Согласный? Согласный, неуверенно отвечает внук. Поржи бегает, девок обнимает. В кудрях играет. Ветер это, деда, ветер! Угадал шельмец, смеется дед. «Вставай, ребята, придется самим хлеб веять». «Да я помогу!» — великодушно обещает довольный собой Сережа. Случилось это зимним днем, когда Сережа сидел в горнице и листал Библию. Раздался сдавленный вскрик, что-то упало, поднялась суматоха. Мелькнуло бледное, искаженное судорогое лицо дяди Пети — Обвисшие дергающиеся руки от его страшного пронзительного визга вдруг заложила уши. «Серегу уберите!» — зло крикнул дед. Бабка загнала внука на кухню. Он боязливо сжался на краешке лавки. Визг, хотя и глуши, доносился и сюда, пока не стих. Наконец появились озабоченные, нахмуренные дядя Саша с дедом, нахлобучили на головы шапки и вышли из избы. За ними, пряча заплаканные глаза, пришла бабка. «Заснул недужный», — вздохнула она, отвечая на Сережин испуганный, вопрошающий взгляд. «Чего он, баб?» Подучая у него, Сергуня. Все из-за деда твоего, сумасбродного». «Дед хороший», — обиженно вступился Сережа. «Хороший, да дурной. Сына своего не пожалел. Петруша тогда всего восемь было», — схлипнула бабка. Вернулся со двора дед, и она, всегда тихая и спокойная, вдруг набросилась на мужа. «Натворил Ирод, родного сына, с чердака, своими руками! Опомнись, старая, кто без греха -то? Бог простит!» «Простит! А Петруша!» — налетела она на деда. Седые волосы ее раскосматились, голос прерывался, кулачки, мелькая, тыкались деду в грудь. «Ты-то отмолишься!» «А Петруша навек колекой, а я жить. «Куда, куда он такой-то?» — кричала она в беспамятстве. «Чего ты, примальчонки-то?» — совсем рехнулась. Дед, которого боялись всегда, пятился и растерянно отступал. Он еще пытался прикрикнуть, но голос был не дедов, слабый, почти просящий. «Пущай знает!» — рыдая, голосила бабка — Ущай знает, какой его дед изверг. Дед схватил ее в охапку и вынес из кухни. Перед Сережей на стене висит суд господень. Черти, грешники в аду. Как страшно! Господи, не надо варить в котле деда. Я молиться буду тебе. Каждый день молиться буду. И Егорьевна сказала, что век будет молиться за него. Господи, прости! Прости его, Господи.